Глава девятая. Лидочка. Ой, о й о й Так проболтаться только я могла. Еще Ируслан смотрит так, что кажется, у него глаза горят, как у самого настоящего хищника. А ну-ка повтори, просит Руслан, делая ко мне шаг. Вот еще. Фыркаю ища пути отступления. Повторю только тогда, когда сама услышу подобное. Даже подбородок вздернула, чтобы всем видом показать, какая я неприступная крепость. Только у этой крепости в стене уже пробоина внушительная. Руслан как-то неожиданно делает то ли шаг, то ли прыжок в мою сторону. При этом такой прыткости я от него совсем не ожидала. Чуть о с т у п а ю с ь но упасть мне никто не дает. А наоборот. Мужчина подхватывает на руки и прижимает к себе. Я тебя, как увидел, голову потерял, говорит он мне куда-то в волосы. Я тебя, счастье м о ё не просто люблю, я о тобой с некоторых пор живу, Лидочка. Я затаил а дыхание, потому что подобных слов мне никогда и никто не говорил, вообще никогда. И почему-то кажется, что я подобного больше не услышу ни от кого. От Руслана, да? От других людей вряд ли. Этот мужчина, что прижимает меня к себе, просто не позволит. Знаешь? продолжает Руслан. Даже если я больше никогда тебя этих признаний не услышу, я буду всегда помнить это. Сама прижимаюсь к нему и тихо произношу. Не причитай, люблю тебя. Просто не умею часто об этом говорить. Мне кажется, мое стеснение сейчас превышает все допустимые пороги. Лицо и уши горят, поэтому я даже не смотрю, куда несет меня мужчина. Руслан же доставил меня в кухню, где усадил за большой круглый стол и быстро полез в холодильник, откуда достал бутылку вина, потом организовал ужин, приготовил фужеры. И так ловко у него все получилось и быстро, что невольно представила, как п о р х а ю по этой кухне. Но не так быстро, как он. Я как колобочек перекатываюсь от одного ящика до другого. И тут меня о с е н я е т почему именно эти ассоциации пришли на ум? Мы же... Да как же так? Что-то я обо всем на свете позабыла. Ир услан, который всегда контролировал ситуацию, похоже тоже. Ладно, я пока ничего говорить не буду. Может и пронесет. Хотя мысли в голове крутились такие, что от них голова кружилась. И от момента признания, от полного счастья, от любви и немного от вина, которое было очень вкусное и сладкое. Конечно же, я никуда не поехала. Ну какая квартира? Когда мне кажется все и так ясно, я остаюсь тут в этом теплом и светлом доме, в этом немного странном для меня месте с человеком, который имеет четкие представления о том, что нас ждет впереди. Это ли не счастье? На мой взгляд, оно. Почему-то сразу же захотелось высказать свое согласие на быструю свадьбу. Правда, нужно, наверное, с родителями для начала мужчину познакомить. Да и он мне много говорил о своей семье, так что всему свое время. Но и тянуть мне совершенно не хотелось. Все, что нужно, я услышала совсем недавно. Пока сидела за столом и любовалась мужчиной, вспоминала, как боялась его и опасалась. Ведь правильно говорят, встречают по одежде. Он ходил как скала, как что-то огромное и устрашающее, от которого все шарахались в разные стороны. А на самом же деле он оказался совершенно другим человеком, чутким, внимательным, заботливым, но явно не страшным. Все познается в сравнении, и это факт. Я не мешала Руслану накрывать на стол, больше рассматривала то место, куда теперь перееду. О да, мне нужно привыкнуть к тому факту, что рядом со мной человек непростой, что его все знают. Неплохо бы как-то ему соответствовать, только если мужчина целый Руслан Викторович, то я всего лишь л и д о ч к а С другой стороны, очень даже не всего лишь, раз такой мужчина обратил на меня внимание, значит нужно быть собой, ведь я ему понравилась именно этим. Прекрасный ужин завершился не менее прекрасной ночью, за которую я даже успела выспаться. И что могу сказать? Кровать Руслана прекрасная, большая, с ортопедическим матрасом. Подушки чудесные. Да и вообще все у него было так, как мне бы хотелось видеть в своем доме. Эх, обязательно все куплю и установлю. Постепенно, не сразу. А там может быть квартиру сдавать начну. Утро нового дня было веселым. Умный дом нас разбудил. Успел вскипятить воду в чайнике. Пока я быстро принимала душ, а Руслан даже легкий завтрак приготовил. Так, рассуждал мужчина вслух, я сегодня задержусь. Вещи поедешь собирать с Вадимом, он же тебя в дом и привезет. Сразу же на стол упала связка ключей, внушительная такая. А мужчина рассказал, что и от чего было на металлическом кольце. А может быть, я тебя дождусь? Уточнила. Вот на этой кухне и дождешься. Улыбается Руслан. Или в гостиной. Да где угодно, но только тут. Понятно. Собственник проснулся, который спит и видит, как закрыть меня в своих четырех стенах, но не закроет. Это не тот человек. До работы мы добираемся вместе. Я в новом костюме чувствую себя немного неудобно. Все же привыкла к тому, что покупаю вещи сама, а тут и качество ткани шикарное, и посадка по фигуре, и судя по корешку на воротнике, фирма в городе редкая, по этой причине очень дорогая. Я как-то заходила в подобный отдел, с тоской посмотрела на блузки и юбки, поняла, что моих средств хватит только на ремень, но и тут жаба меня задушила. Поэтому для покупки офисной одежды я выбрала отдел менее дорогой, но тоже очень хороший. А тут шик и блеск чувствовался во всем. Попрощавшись с мужчиной до вечера, я, окрыленная новыми витками в своей жизни, побежала работать. И все-то у меня получалось. Даже в компьютере навела долгожданный порядок. Все документы разложила по папкам, которые прекрасно смотрелись на полках. Но забыла про одно правило: когда все хорошо, жди беды. Она и пришла. Вечером, когда Вадим забрал меня из кабинета и довез до дома, мы с парнем столкнулись во дворе с соседкой, которая даже на ноги подскочила при виде меня. Да ты совсем обнаглела! Каждый день с новым х а х а л е м ходишь. И это она еще даже не знает, сколько у Руслана в подчинении людей. Я хоть каждый день могу с новым ходить. Парень, к слову, пропустил все реплики в мою сторону мимо ушей, но как только мы поднялись на этаж, предупредил серьезно. Такие любят мстить. Ну за что мстить-то? Всплеснула руками. Я же спокойно жила себе, никого не трогала. Как часто она заходила в гости? Я хотела было сказать, что совсем не приходила, но только рот открыла и закрыла его моментально. А ведь т ё т я Маша приходила и приходила часто. То газету принесет, то яблоками угостит, то зелень сдачи привезет, то еще что-то. Много раз приходила за специями, солью, да просто так. в с ё осматривалась, хвалила меня за порядок в квартире. А я тогда думала о том, что с моим графиком работы мусорить-то некогда. Помнится, она когда-то и на Шарлотку меня звала, но чудом каким-то отказалась от гостей. Потом были в с т р е ч и у дома, неожиданные столкновения в магазине, и везде была либо она одна, либо с сыном, на которого я никогда внимания не обращала, п о з д о р о в а ю с ь и все забыла и не вспоминала, а они-то помнили. И строили какой-то коварный план в отношении меня. п о м н и т с я бывший молодой человек истерил много по поводу соседки, а я все не придавала значения. Видимо, извела его женщина, что тот сбежал и даже мне ничего не сказал. Зато я оказалась свободна, сменила работу и познакомилась с Русланом. Наверное, ты прав. Произнесла я тихо. Надо быть осторожной. Вещи я собирала тщательно, все думая о том, что мне может пригодиться. Потом поняла, что возвращаться придется, ведь еще технику и мебель перевозить на новую квартиру. Это потом сделаем. Кивнул молодой человек, а я с ним согласилась. Есть дела поважнее: переехать к Руслану, сообщить о нем родителям, рассказать, что новая квартира целиком и полностью моя, хоть и в ипотеку. Ну и потом можно будет и переехать уже не так категорично. Выстроив подобный план, я улыбнулась своему отражению и подхватила небольшой пакет, который у меня мгновенно был отобран. Вадим сам перенес вещи в машину, с комфортом довез до дома босса. Потом еще минут десять вместе со мной разбирался, как открыть ворота, а после и дверь в дом. Да, быхтел парень. Сложно, но мы справились. Спасибо. Всегда рад помочь. Вадим махнул рукой, вышел за ворота и дождался, когда те за ним закроются. Только после этого машина уехала, а я пошла обживать новые территории, раскладывать одежду и расставлять свои любимые мелочи, без которых никак не могла. Так в гостиной на коричневом кожаном диване. Появились две яркие подушки с глазами. На полочках выстроилась коллекция из глиняных котов разной масти. В кухне на столе и стуле два желтых полотенца. Но и в ванной комнате появились те женские мелочи, которые заняли почти все пространство. Осталось приготовить ужин и дождаться Руслана. А еще надо родителям позвонить. Скрывать такого мужчину от них нельзя. А то соседка раньше моего доложит о том, чего не было. Руслан Викторович, сегодня домой я спешил как никогда, потому что знал, что там меня ждет ЛИДА. Вадим отзвонился, что довез ее и проводил, а еще рассказал про противную соседку. У меня на подкорке тоже зудила мысль, что от нее может быть какая-то подлянка. Правда, довольно быстро успокоился. От мысли, что теперь ЛИДА под моей защитой, Руслан Викторович, вы вовремя. Даже у меня уже слюнки текут от разнообразия еды. Встретил меня веселый голос дом, а на звук захлопнувшейся входной двери из кухни выглянула ЛИДА в красивом платье и черном фартуке сверху. У меня почти все готово, мои руки и проходи за стол. Как день прошел? Плохо, вздохнул. Почему? Обеспокоенно подняла брови ЛИДА. Потому что тебя не было рядом, а я скучал. А, -а, -а рассмеялась девушка. Да ну тебя. Жду в кухне. Стоит признаться, приходить в дом, где тебя ждет кто-то помимо искусственного интеллекта, чудесно и радостно. Особенно, если этот человек тебе нравится. Тогда можно вспомнить, что ты большой начальник и у тебя есть замы. Так, хоть по ночам буду отключать голову, и главное телефон, чтобы все время посвятить тому, кто д о р о г Кстати, сегодня мне позвонила к а т ь к а и сказала, что родители ждут меня с л и д о ч к о й на ужин, и она тоже жаждет познакомиться с той, кто украл а мой покой. Интересно, л и д а не испугается? Захочет ли? Во время ужина постараюсь узнать. Но все мысли улетучились из головы. Стоило мне попробовать первое блюдо и вроде обычные стейки форели с овощным салатом, но как же это было божественно вкусно и просто таяло во рту! Ты это сама готовила? Не смог не спросить. Конечно нет, показала мне язык л и д о ч к а Это готовила моя вторая личность. Ладно, ладно, прости. Но это настолько вкусно, что я чувствую, мне нужно отправлять своего повара из клуба к тебе на повышение квалификации. Ой, скажешь тоже, засмущалась ЛИДА. Это так на быструю руку. Ты еще мой наполеон не пробовал? Может, его приготовишь как раз? Решил, что настал момент рассказать о встрече с родственниками. Мне нужно с тобой поговорить. Мне тоже, представляешь? Расмеялась с ЛИДА. Говори тогда первое. Предложил продолжить вкусный ужин. Мне сегодня звонили родители. Не поверишь, но мне тоже усмехнулся. Только не говори, что твои тоже хотят нас видеть в гостях. Тихо добавила ЛИДА. Ага, хотят. Ты как готова? Даже дыхание з а т а и л Хотя прекрасно видел, что готовности со стороны девушки нет никакой. она может быть и рада, но жутко боится. Нет, но к этому никогда не будешь готовым. Ну, лучше сразу о т с т р е л я т ь с я а потом, что будет, то будет. А может соединим встречу, пусть общаются, отвлечем их интерес с нас на друг друга. Предложил, потому что на самом деле собирать всех по очереди, потом еще знакомить между собой долго и утомительно, не с моим графиком жизни. Неплохая идея, улыбнулась моя красавица. У нас с тобой все происходит стремительно быстро, тихо добавила л и д а Ну а смысл тянуть и танцевать с бубном? Может уже перейдем к десерту? Посмотрел на нее пытливо, оставляя вилку и вставая из-за стола. А как же посуда и к черту все потом уберем? Потом наступила поздно ночью. Лидочка довольно быстро заснула, а я никак не мог уснуть и решил убраться в кухне, чтобы не тратить на это время с утра. Разложил остатки еды по контейнерам, а г р я з н у ю посуду загрузил в посудомойку. Двадцать первый век – все настолько просто и удобно, что нашим предкам и не снилось. А мы принимаем как должное все, что создает нам уют. Приведя кухню в порядок, принял душ и лег спать. Осталось всего пара часов до подъема, но мне не привыкать. Сон для слабаков, как говорится. Встречу родителей решили организовать на нейтральной территории у меня дома. Я предлагал ресторан или клуб на крайний случай, но л и д а решила, что в собственном доме будет удобнее и спокойнее. И теперь суетилась в кухне, п р о в е р я я т то духовку, то кастрюли со сковородками. Стол у ж е л о м и л с я от разнообразных блюд и закусок, а в Лидочку как будто вселился дух повара, и она не могла остановиться. Хорошо, что шум от машин заставил ее переключиться и обратить внимание на меня. Что уже приехали? Нахмурилась она. Все идеально. Выдыхай. Обнял ее и, прижав к себе, поцеловал в макушку. Это просто наши родные, и они нас любят. Ты прав. Просто мне хочется понравиться твоим родным, призналась она, опустив голову. А мне твоим? Но даже если этого не произойдет, в чем я сомневаюсь, мы взрослые люди и жить будем друг с другом, а не с ними. Ох, все равно я волнуюсь, вздохнула Лидочка. А я коснулся ее дрожащих пальцев губами и прошептал: все будет хорошо. Есть кто дома? Вдруг раздался веселый голос м о е й к а т ь к и и понеслось. Дом наполнился криками, гамом и шумом. Все говорили одновременно, знакомились, смеялись, изучали, суетились. Но вроде обошлось без э к с ц е с с о в Так что тугая спираль внутри начала потихоньку расслабляться, и я даже смог насладиться чудесным ужином и знакомством с семьей лиды. Но вечер был прекрасен до одного момента, пока не пришел брат Лиды с семьей. Я почувствовал сразу же, как Лидочка напряглась и натянуто улыбнулась. Сначала не мог понять, в чем дело, а потом дошло. Когда увидел, как внимание родителей Лиды моментально переключилось на младшего отпрыска с его семейством, то сомнений никаких не осталось. Моя девушка сразу же отошла на второй план. Про нее как будто забыли. Мои родители и сестра пытались это компенсировать, но настроение у Лиды было испорчено. Да уж, нас с сестрой и р о д и т е л и никогда не выделяли и не выделяют до сих пор. Оказывают одинаковую любовь и поддержку. Поэтому для меня это была дикость и хотелось сделать все, чтобы Лида опять улыбалась. Искренне и радостно, как полчаса назад. Но если я думал, что Трышовия быть не может, то ошибался. Ее брат Платон, видимо, вырос с чувством, что все ему должны. Скорее всего, у человека заложена мысль, что он должен просто существовать и радовать мир своим присутствием. Поэтому имел наглость перед уходом заявить: ь с и с т е р смотрю, ты хорошо устроилась». Значит, в твою старую квартиру переедем мы, а то уже надоело по съемным хатам бегать. Я наблюдал за тем, как меняется лицо Лиды от бледного к красному цвету и обратно. Думал, сейчас вспылит, но она вздохнула и спокойно произнесла: "Никто не виноват, что ты свою квартиру спустил на долги. Родители нам обоим дали по квартире." Да и ипотеку никто не отменял. Вот еще, буду я на себя вешать кабалу на тридцать лет. У меня вообще-то дети, детский сад какой-то. Молодой человек. Думаю, сейчас не время решать такие вопросы. Вмешалась моя мама. Не даром учитель, голос командирский. Я аж сам по струнке сел. А брат Лиды сдулся и угомонился. Но чувствую, сюрпризы еще будут. Остаток вечера прошел без эксцессов. л и д а улыбалась, но я видел, что делала это через силу. Хоть племянники немного р а з р я ж а л и атмосферу детской непосредственностью, вечер все равно стал напрягать. И когда Катя встала и сказала, что пора домой, я обрадовался. Перед уходом мама Лиды отозвала девушку в сторону и о чем-то шептала ей. Потому как хмурится красиво лоб моей девушки, сделал вывод, что ничего хорошего она и не сказала. Но л и д а кивнула и натянуто улыбнулась. Когда за последним гостем закрылась дверь, п р и т я н у л Лидочку к себе. Устала? Начал издалека. Угу, кивнула она и зевнула. Что хотела твоя мама? Уточнил, садясь на диван в гостиной и устраивая Лиду у себя на коленях поудобнее. Чтобы я дала Платону ключи от квартиры. С какого интересно х? Чуть не сказал вслух то, что вертелось на языке. Нет, нам, конечно, есть где жить, и в деньгах мы не нуждаемся. Но недвижимость это всегда деньги. Ты же хотела ее продать, чтобы кинуть на ипотеку. Хотела. Но теперь, видимо, придется. Так, стоп. Что значит придется? Так, главное не кипеться. Ну, он же мой брат, я должна ему помогать. И кто это в твою голову вбил? Покачал головой. Ничего ты ему не должна. Он здоровый лоб, уже женатый даже с детьми. Пора ему брать ответственность с в о и руки, а если вы ему постоянно будете подстилать солому, из этого ничего хорошего не выйдет. Слышала притчу? про рыбу и удочку. л и д а покачала головой, и я продолжил: расскажу своими словами. Вот смотри, когда ты даешь человеку рыбу, он ничего не делает и ни к чему не стремится. Потом еще сделает тебя виноватым за то, что ты его не мотивировал, а давал все готовое. А когда ты даешь удочку, ты даешь возможность. В этом случае человек сам решает, что ему с ней делать. Хочешь есть, иди поймай рыбу. Приспособление у тебя имеется. Так-то оно так, но расстроено пробормотала л и д а И никаких но. У тебя своя жизнь, у него своя. Если постоянно будешь решать его проблемы, то никаких ресурсов не хватит. Решай сама. Если хочешь, можешь подарить ему и новую квартиру, и старую. Но зная такой типаш людей. Спасибо, он не скажет, а примет как должное. Еще и возмущаться будет, что ремонт не тот, и мебель надо бы обновить. Лидочка горько рассмеялась, потому что я попал в точку с о ц е н к о й ее брата. А что делать? Работа такая – видеть людей насквозь. Никогда этого не любил, но всегда данный навык выручал. Ладно, не будем портить такой красивый вечер грустными разговорами. Хочешь, посидим перед сном на веранде. Быстро свернул тему, чтобы л и д а могла разобраться в первую очередь сама с собой. Я могу настоять, но не хотелось бы давить аргументами, которые она и так прекрасно знает. Хочу. Тогда переодевайся в удобную одежду и приходи, а я пока все подготовлю. Лидочка ушла в спальню, а я достал два мягких пледа и положил их в плетеные кресла на веранде. Заварил пузатый чайник вкусного травяного чая и достал тонкие французские п е ч е н ь я с кунжутом. Из кабинета принес проигрыватель и включил виниловую пластинку со старыми, но берущими за душу песнями. За этим проигрывателем я долго охотился, пока не нашел на блошином рынке. Мне хотелось именно старого, с опытом и в о с п о м и н а н и я м а не новый выпущенный под старину. Там же я р а з д о б ы л и пластинки, и сейчас на веранде раздавались романтические мелодии песен Джодасона. Особенно я любил проигрыш песни "Салют". И именно под нее пришла ЛИДА, чтобы сразу же попасть в мои объятия. Она переоделась в мягкий велюровый костюм. Держать ее в руках было в д в о й неприятно. Ты не поверишь, но это именно то, что мне сейчас нужно. Прошептала она мне в шею. Сегодня был эмоционально тяжелый день, поэтому мы будем снимать стресс в Париже. Представь, что мы сидим не у себя на веранде, а в каком-нибудь кафе недалеко от Эйфелевой башни. Джодасен? И мои любимые печенья в этом способствуют. Только мне тогда нужно было переодеться. В платье и лодочках было бы уместнее. Зато не так удобно, подмигнул ей. И это же наша реальность. Уместно то, что хотим мы. Кстати, я придумал для нас традицию. Какую? С любопытством спросила л и д а садясь на стул, который я ей отодвинул и з а к у т а в ш и с ь в плед. Ночи были еще прохладные, так что необходимо было утепляться. Будем каждый вечер в разных городах. Например, предлагаю завтра отправиться в Японию или Китай в халатах и с зеленым чаем. И обязательно с музыкой. Отличная идея, мне нравится. Можно еще рассказывать по одной притче или интересности страны, где мы будем чаевничать. Как тебе? Я за любой кипиш, кроме голодовки, рассмеялась. Тем более, когда ты рядом. А ты готов со мной таким провести всю жизнь? Сказал и Замир. Рано, блин, очень рано. И ни кольца, ни цветов, дурак дураком. Но когда Лидочка рядом, я превращаюсь из грозного халка в какое-то подобие плюшевой игрушки. Самому смешно. Но ничего п о д е л а т ь с собой не могу. Ради ее улыбки готов на все. Бойцов? Это что предложение? Хмыкнула л и д а и рассмеялась. А я немного выдохнул. Смеется? Уже хорошо. Главное, чтобы была рядом, а остальное все приложится. Я готов ждать столько, сколько понадобится. И что мне ей ответить, чтобы не сбежала? Женщины. Никогда не знаешь, что они хотят услышать.